Глава десятая. Мне до чертиков надоело повышенное внимание гостей. Да и вообще, что за допрос они мне тут устроили? Я что, преступница какая-то? Надо же, у них тут баронесса в обмороке валяется, а им срочно надо узнать, какой породы моя собака, дурдом какой-то. Прошу меня простить, решила я воспользоваться недавним происшествием на лестнице, Но я все еще слаба, вынуждена вас покинуть. Магистр Лейман велел мне больше отдыхать, не переутомляться и набираться сил. И только я сделала один шаг по направлению к выходу, как мне в спину ударило. Я провожу вас. И что тебе не сидеться со своими гостями?» Нацепила на лицо самую доброжелательную улыбку и ответила. «Ну что вы!» Не стоит, ваша светлость. Меня проводит Уур. Посчитав инцидент исчерпанным, снова устремилась к дверям. Не тут-то было. Нейтон оказался рядом в одно мгновение. Я должен проводить свою невесту. Уверен, что господа меня простят. Да чтоб тебя. Я взглянула в глазами лорду, и все слова протеста застряли у меня в горле. Теперь взглядом Нейтана можно было вымораживать пустыни. Больше не было и следа тех смешинок, что прессали в его глазах, когда появились Бусик и мой охранник. Интересно, за что теперь его светлость изволит гневаться на меня? Тем временем Блондин предложил мне свой локоть. Я, как порядочная юная дева, приняла его, при этом все еще сжимая волчонка в другой руке. Кстати, Мне показалось, или бусик стал тяжелее, чем был вчера. Так мы и покинули зал под любопытные взгляды гостей. Милорд вел меня под руку, как козу на базар, мелькнула отстраненная мысль. Бабушка так всегда говорила, не хотела коза идти на базар, ее взяли за рога и повели. Вот именно так я себя и чувствовала в тот момент, и это дико злило. Сзади тяжело ступал огр, на руках недовольно вздыхал бусик. Волчонку не очень нравилось, что его несут. Он бы с радостью помчался вперёд. Именно поэтому я не хотела его отпускать. Не все обитатели замка в курсе, что теперь тут обитает русская псовая чихуахуа. Мало ли кто нервный попадётся, будет валяться потом, как впечатлительная баронесса на полу. Кстати, милорд Нейтон Там леди Лизабет не здоровится, начала я, может быть, вам стоит вернуться и помочь вдове вашего племянника. Да и маркиза была на грани того, чтобы лишиться чувств. Какое отношение чужие обмороки имеют ко мне? Холодно поинтересовался милорд. Чурбан бесчувственный. Хотя, если быть совсем уж откровенной, то где-то глубоко внутри я была рада, что он не кинулся приводить в сознание эту воблу припадочную. «Ну, хоть бы вызвали к дамам врача», — ляпнула я. «Зря». Глаза мужчины округлились. «Кого?» — поинтересовался он таким тоном, будто я сморозила что-то несуразное. «По-видимому, так оно и есть. У них же здесь врачей называются лекарями. Я говорю...» Повысила я немного голос, будто обращалась к человеку с проблемами слуха. — Вызвать надо дамам того мрачного лекаря, который меня лечил. — Магистр Лейман никогда не был мрачным, — совершенно справедливо заметил блондин. — Мне так не показалось, — уперлась я. — Он так сурово на меня смотрел. Наверное, в этот момент милорд задумался о том, что необходимо вызвать магистра мне и проверить мое душевное здоровье. У маркизы рядом муж, который обязательно позаботится о ней. Тяжело вздохнув, произнес он, а что касается баронессы... Вот-вот, товарищи гости, не надоели вам хозяева? Леди Элизабет пережила тяжелую утрату, продолжил нейтон С ней случаются подобные приступы время от времени при малейшем нервном потрясении. Но ее компаньонка госпожа дарис умеет справляться с обмороками. «Да это она падает к твоим ногам, а ты переступаешь всякий раз, притворяя что так и было». «Вы истинный джентльмен», — ехидно заметила я. «Ай! Меня резко развернули и прижали к стене». Я от неожиданности уронила бедного бусика. Зверек умудрился упасть на лапы и даже не пикнул. Зато грозно зарычал на Милорда, который навис надо мной и яростно сверлил меня глазами. «Боже, он меня сейчас придушит!» «Милорд!» — пробасил за спиной Уур, но нейтон рыкнул на него, а потом... «Мамочки!» За спиной блондина выросла густая темная тень, Она повторяла очертания своего хозяина, но была больше его на две головы. Она двигалась неестественно, плавно, даже завораживающе, почти в точности повторяя движения блондина. Почти? Невероятно. Но эта тень или какая-то сущность на первый взгляд принадлежала его светлости, но в то же время жила своей жизнью. И вот эта самая тень накрыла нас обоих, отгородив от всего мира черной завесой, создав будто кокон из тьмы, не пропуская ни свет, ни звуки, оставив нас наедине, очень-очень близко друг к другу. Пропали другие посторонние звуки, больше не было слышно ни рычания бусика, ни возмущения огра. Я даже не была уверена, что мы вообще оставались там же, где у милорда случился этот приступ ярости. «Вы думаете, я не понимаю, чего вы добиваетесь, леди Катарина?» прошипел взбешенный милорд. «Хорошо, что из нас двоих хоть кто-то понимает, что происходит. Я лично нет. Да и что такого я сказала? Подела, что он не повелся на провокацию в облы и не стал делать баронессе искусственного дыхания? Да что тут такого, что он так взбесился?» «И чего я добиваюсь?» Невинно поинтересовалась я, стараясь не смотреть на его губы, которые были так близко. Удивительно, но внутри кокона я могла отлично видеть лицо нейтона. Сначала вы делаете вид, что упали с лестницы, потом вы притаскиваете в замок детеныша нечисти, волкодлака, затем устраиваете представление перед гостями притворяясь, будто ничего не помните, а затем и вовсе оскорбляете меня. Я — его. Вы питаете иллюзию, что вы можете отменить свадьбу, — припечатал блондин. Да свадьба — наименьшее среди моих проблем. Да как вы смеете обвинять меня в подобном? Возмутилась я. Зачем мне нужно делать вид, что я упала с лестницы? С чего вы вообще это решили? С каждым словом я все больше заводилась. Злость закипала внутри, клокотала, требовала выхода. «Магистр Лейман меня лечил. Он тоже со мной в сговоре, по-вашему?» Милорд промолчал, но плотнее сжал губы, вот же упертый. «Позвольте узнать, как же я вас оскорбила?» Не выдержала я. Серые глаза стали темными, будто та тьма, что окутывала нас сейчас, прокралась и во взгляд мужчины, сделав его жутким. «Вы назвали меня джентльменом!» — почти прорычал он. в Его голосе исквозила досада, даже обида, а я... и я держалась изо всех сил, чтобы не расхохотаться. «Простите, милорд!» Медленно проговорила я, все еще контролируя свой голос, Разве это слово является оскорбительным? Вы мне скажите. В последнее время вы ведете себя очень странно, леди Катарина. Вы никогда не были такой. Раньше вы даже боялись смотреть мне в глаза, а сейчас даже дерзите. Употребляете необычные, незнакомые слова, упрямитесь, ведете себя странно. Зачем? Это не поможет вам избежать брака. «Да прекратите!» — возмутилась я, давая выход накопившемуся раздражению. Я на самом деле упала с лестницы. Вернее, меня с нее столкнули. Я забыла некоторые вещи, иногда несу чушь. Но это последствия травмы. Магистр Лейман сказал, что все пройдет. А что касается слов, то это слова из одного языка, который я изучала, только и всего. И что же по-вашему означает слово джентльмен? Оно означает: великий воин, настоящий мужчина, сильный, смелый, решительный и непобедимый. Кажется, мои слова понравились, милорду, потому как хватка его ослабла, а тьма вокруг стала развеиваться. Допустим, я поверил вам, — отстранно произнес блондин, но не до конца. Я знаю, что вы будете использовать все средства для того, чтобы избежать замужества, уверяя вас. Этот наш с вами брак не моя прихоть, это приказ императора. Выбора нет у нас обоих. Родите мне наследника и можете жить своей жизнью. Я не буду обременять вас своим присутствием. Тень окончательно развеялась, пропуская реальность к нам. Бусик тявкнул, привлекая внимание к себе. Уур держал в обеих руках мечи и грозно смотрел на хозяина замка. «Да прекрати», — хмыкнул Нейтан. «Ты ведь прекрасно знаешь, что в моем замке моей невесте ничего не грозит. К тому же защита от меня, да ли тебя, не предполагается». Уур паник. Видимо, находясь в статусе невесты милорда Нейтана, Я была практически его собственностью. Его светлость вправе делать со мной все, что захочет. И вот теперь меня мучила одна мысль. Не милорд ли убил меня с помощью своей тени? Да ну, что за ерунда? Этого не может быть. Или может? Я отряхнула головой, прогоняя мрачные мысли. Но в душе поселился противный червячок сомнения. Он ворочался и грыз меня изнутри. Милорд сам же сказал, что не в восторге от предстоящей свадьбы и меня в частности. Приказы императора не обсуждаются. Что, если он решил избавиться от нежеланной невесты, подстроив несчастный случай? Я могу вернуться в свои покои, наконец? Осведомилась я, поправляя складки на одежде и не глядя на блондина, чтобы не выдать того, как мне страшно. Несомненно, кивнул он, открывая портал. «Если я буду таким образом передвигаться по крепости, я никогда не смогу в ней ориентироваться. Давайте пойдем пешком. Покажите мне ваш замок, милорд», — тихо попросила я. Мужчина изумленно выгнул бровь. Видимо, не мог понять, почему это я то прошу вернуть меня в мои покои, то отказываюсь от портала. Пришлось пояснить для непонятливых, ведь после свадьбы «Я стану хозяйкой. Моей задачей будет следить за благосостоянием нашего с вами дома. Вы ведь не всегда будете меня сопровождать. Мне следует научиться передвигаться самостоятельно. А я даже не знаю, где тут располагается кухня, где библиотека, где наши спальни». «Зачем вам кухня и библиотека?» «Не понял, милорд». «Хочу взять поваренную книгу». «И приготовить лазанью», — ляпнула я. Милорд завис на несколько мгновений, а я прикусила себе язык. «Я когда-нибудь договорюсь». «Шучу», — призналась я, пока блондин не поломался окончательно, а то его уже частенько стало коротить от моих выражений. «Я же должна проверить, как все устроено, а библиотека...» Надеюсь, ваша светлость не будет против, чтобы я читала книги. Правда, милорд нейтон Ну, а вдруг в этом мире не принято, чтобы женщины были обучены грамоте? Я ведь даже не представляю, умеет ли леди Катарина вообще читать. Не знаю, что буду делать, если нет. К счастью, мужчина кивнул и сказал. Хорошо, давайте я вам покажу замок, но немного позже. Сейчас просто вернемся в ваши покои обычным путем, раз вам так не нравятся мои порталы. Не может он, чтобы не уколоть, язва такая. Не привыкла я к порталам, скромно опустила глаза, прикрыв их ресницами. Пусть думает, что я смущаюсь. Разумеется, — кивнул он, — магия портала — редкий дар, подчиняющийся только мужской энергии. а женская энергия Не удержалась я от вопроса. Он посмотрел на меня, как на дуру. А женская вообще не способна на магию. Пожал он плечами. Оно и видно. Поэтому вы относитесь ко мне, как к недоразумению. Ну ладно. Хорошо, что мы это сейчас прояснили, а то вдруг бы леди Катарина обладала магией, а я понятия об этом не имею. С одной стороны, хорошо, что у меня не должно быть никаких способностей, с другой — как-то немного даже обидно. «Ну что это такое? Я попала в другой магический мир, а магию не получила. Хорошо хоть попала в молодое и красивое тело, а не стала древней старухой с букетом болячек». Мы немного помолчали, следуя по коридорам. «Могу я задать вам один вопрос, ваша светлость?» Набралась я храбрости. Мне величественно кивнули. Позер. «Это тень». И я не знала, как это можно еще назвать. Когда вы... вам показалось, будто я как-то вас пыталась задеть. Зачем я вообще начала об этом говорить? Что это было? Нейтан молчал и не смотрел на меня. Когда я уже решила, что он и вовсе не ответит, мужчина внезапно заговорил. «Мои владения находятся на самом краю Империи. За теми горами...» Он махнул рукой в сторону окна, мимо которого мы как раз проходили, за которым виднелись снежные пики. Начинается долина теней. Эта крепость создана для удержания границы. Нельзя допустить, чтобы создание тьмы разрушили защиту и вторглись на территорию нашей страны. Мой гарнизон удерживает магическую защиту, уничтожает любую попытку ослабить границу и является первым кордоном в случае нападения на империю. Сильнейшие воины, самые одаренные маги служат мне и императору, но мы находимся слишком близко к границе. Я слушала, затаив дыхание. В каждом из нас живет тьма. Чем больше магическая сила в воине, тем больше он подвержен тьме. У самых сильных из нас тьма становится частью магии приобретает свою сущность, становится частью души. Это благословение и проклятие одновременно. Мой союзник и мой враг. Биполярочка, значит, ну-ну. Учитывая, что все это на фоне магического могущества, то я представляю, как трудно порой удержать вторую и ипостась своей вспыльчивой натуры под контролем. «Все воины в крепости обладают тенью», — продолжала допытываться я. «Должна же я понимать, сколько тут еще таких ходит по замку, щеголяющих темной стороной души?» «В крепости только у меня есть тень», — ошарашил меня ответом Милорд. «Я помогаю своим воинам и забираю их тьму, когда она только начинает формироваться в тень. Боевые маги должны выполнять свои обязанности, и не отвлекаться на контроль своей тёмной сущности. Поэтому моя тень растёт, но я могу держать её под контролем, пока так не пойдёт. Что это значит? А когда вы не сможете контролировать свою тень, что случится?» Спросила у него, чувствуя, как волоски на теле начинают вставать дыбом. «Вот ваша комната», — резко сменил тему блондин. «Надо же?» Я даже не заметила, как мы пришли.